Глава 23. В которой мы жарим зелёные помидоры. Нам показали всё. Жилые дома, какие-то общественные строения, что-то вроде школы или детского сада, огромную поляну разноцветных растений, выполняющую функцию главной площади. По крайней мере, мне так показалось сверху. Вблизи всё было просто огромным. Учитывая размеры взрослых акварусов, хотя издали ощущение размеров посреди океана скрадывалось. Всё было подсвечено, отчасти по тому же принципу, как светились стены маяка, отчасти за счёт флёрастерирующих морских растений и животных. А потом настало время технической части, и вот тут я просто лишился дара речи. Началось всё с того, что в конце невероятно длинной улицы показался купол, Сначала я принял его за большое светящееся растение, но по мере приближения разглядел, что это был купол, освещенный изнутри чем-то похожим на лампы. Нас возили по городу уже несколько часов, я успел устать от впечатлений, а потому не придал особого значения новому объекту до тех пор, пока вдруг не понял, что с ним что-то не так. Над вопросом, что именно, Я ломал голову добрых полчаса, пока акварусы медленно плыли вперёд, купол оказался намного дальше и намного больше, чем мне подумалось вначале. А когда мы подплыли достаточно близко, я увидел их. Сквозь прозрачную мутноватую стенку, точно такую же, как и та, что окутывала сейчас маяк, были видны сочные стебли растений. Зелёных наземных растений — что росли в своей купольной теплице на глубине в несколько километров на планете, где нет суши. Вильд понял тоже. Нас разделяла пара десятков метров, но я всё равно разглядел сквозь толщу воды его удивлённо расширившиеся глаза. Вот теперь я отчаянно пожалел, что мы не могли переброситься ни словом. Я мог только наблюдать, как акварусы подплывают к куполу, и один из них запускает свои щупальца внутрь сквозь специальные мембранные отверстия. Длины его жгутикообразных конечностей хватало, чтобы дотянуться до растений в самом центре купола, и это было так далеко, что я не видел, что конкретно они там делали. Но догадывался. И, в общем-то, не ошибся. Воображение рисовало мне румяные яблоки, но акварус вытащил что-то вроде зелёных помидоров и под нашими свильдом ошалелыми взглядами сожрал один с видимым удовольствием. «Только не говорите, что вы типа травоядные», нервно усмехнулся я вслух. Мне, конечно, никто не ответил, но наш интерес, видимо, читался невооружённым глазом, так что нас поднесли вплотную к куполу и пропихнули в какую-то щель. Капсула при этом распалась, и я не удержал испуганный возглас. Но мало ли. Но всё оказалось относительно не страшно. Анализаторы даже показали, что внутри купола можно было прекрасно дышать, сняв шлем. Что я и сделал, когда в купол пропихнули и Вильда. «Охренеть можно!» — выдохнул он. Я его не услышал, так как уже скинул защитный колпак но отлично прочитал по губам. «Ага», — отозвался я, «наверное, слишком безразлично. Но в самом деле, сколько можно удивляться-то?» Вильт стянул шлем, зацепив головой ветки окружающих нас растений и придержал рукой закачавшийся огромный плод. В щупальцах акваруса тот, к слову, казался гораздо меньше. «Ты видел? Он его сожрал!» Вильт еще не утратил способности удивляться. Наверное, потому что до купола в принципе воспринимал происходящее как должное. А может быть, он просто был слишком занят собственными переживаниями? Я видел, отозвался я и без сил опустился на землю. Наверное, это какой-то деликатес. А может, лекарство или наркотик. Вряд ли еда. Этот купол слишком мал чтобы всех их прокормить». «Думаешь, это остатки инопланетной цивилизации?» Вильт снова потрогал рукой зелёный плод. «Я ничего не думаю», — открестился я. «Пусть думают те, кто прилетит сюда с этими Элди договариваться». «Совсем-совсем ничего не думаешь?» Вильт усмехнулся. «А я вот думаю, можно ли это сожрать?» Он выпустил из чехла иглу анализатора и воткнул её в многострадальный плод. «И?» Я быстро поднялся на ноги, заглядывая в табло. «Что говорит?» «Говорит, что если нам по шее не дадут, то можно ни в чём себя не отказывать». «Может, спросим?» Я неуверенно оглянулся на плавающих за стенкой акварусов. «Ну, попробуй», — пожал плечами Вильт. «Только мне кажется, вряд ли они нас сюда как в музей привели». «А вдруг они думают, что мы только рыбой питаемся?» — резонно возразил я. «Ну, значит, самое время для наглядного урока ксенобиологии», — объявил Вильд и, вытащив из набедренного чехла нож, срезал плод, едва его не уронив. «Тяжёлый собака!» — выдохнул, поймав его на лету. «Интересно, вкусный ли?» В животе немедленно заурчало. Мало того, что я был голодный, так ещё и рыба, пусть и с куриным вкусом, за дни нашей вынужденной робинзонады уже приелась. А вот помидорный салатик был бы как раз кстати. Но я, конечно, обломался. И неудивительно. Всё-таки помидор вовсе не был помидором. — А неплохо, — протянул Вильд, отрезав пару долек на манер арбузных и откусив от своей кусок. На вкус как... Не говори. Остановил я его. Пусть будет сюрприз. И тоже попробовал. И еще раз попробовал. И снова попробовал. Ерунда какая-то, признался наконец. В смысле, я не понимаю, на что это похоже. На жареный банан, подсказал Вильд. Никогда не пробовал? В детстве блинчики с ними обожал. Надо же. Я повертел кусок помидора в руках. И правда, что-то банановое в его вкусе было. Ну, главное, что не рыба. И даже сладкое. Ага. Вильт уселся на землю и принялся с аппетитом уплетать местный то ли овощ, то ли всё-таки фрукт. Скафандры заряжались. «Наверное, в этом не было ничего особо удивительного. Раз уж под купольными лампами росли растения, то и более простые батареи им были по зубам. Но я удивился всё равно. Плотный обед волшебным образом вернул мне эту способность». «Кажется, это и есть место нашего заключения на ближайшее время», резюмировал Вильд во время послеобеденного отдыха. «В принципе, неплохо». Ответить я не успел. Меня опередили кусты, внезапно заговорившие голосом нашего приятеля Искина. «Неплохо, да? Мёртвые заложники нам не нужны. Много дней протянете, и солнце есть». «Ага». Вильд милостиво кивнул. «Это вы хорошо придумали. Но мы хотим домой и поскорее». «Хуман, уходить поскорее. Вы идёте домой поскорее». Безапелляционно возвестил Искин. «С ними идёте». «Ну ясно, ясно», — равнодушно кивнул Вильд. «Расскажи давай, откуда тут это?» «Откуда растения?» «Идите в центр», — ответил на это Искин. Я хмыкнул. «Кажется, нас послали». «Ну пойдём, распослали. послали». Вильд неохотно поднялся на ноги, и мы пошли. До центра купола оказалось довольно прилично, учитывая, что это был чёртов купол под водой. И чем дальше мы погружались в заросли местных гигантских бананопомидоров, тем очевиднее становилось, что к этой постройке акварусы имели крайне опосредованное отношение. «Смотри». Я остановил Вильда у засохшего куста. «Ну сдох и что?» Вильд без особого интереса оглядел побуревшее растение со сморщенными плодами. «Думаешь, вяленое вкусней?» Догадался затем и вооружился ножом. «Я же думал не о еде. Вокруг погибшего растения стояли другие, абсолютно зелёные. Почва у их корней была тёмной и влажной, в то время как бедняга торчал из растрескавшейся, пересохшей в пыли субстанции». Присев на корточки, я поискал глазами какие-нибудь шланги и нашёл грибы. Ну, или что-то на них похожее. Так и... Виль заметил мои изыскания и то, что грибы росли через строго определенное расстояние под каждым кустом. Думаю, это оросительная система. Я осторожно потрогал шляпку гриба. Под умершим растением грибок тоже был весь сухой и пыльный здесь явно что то пошло не так, но вовремя не починили интересно почему не увидели или не смогли вильд протянул мне кусок завяленного помидора ничего так попробуй я попробовал вкус банана почти исчез и вяленая мякоть внезапно стала напоминать хороший вызревший сыр да еще попросил я хоть и был уже сыт. Наверное, всё вместе. И не увидели, и не смогли. Щупальцами-то тут не очень-то помашешь. Вильд пожал плечами, убрал нож и прихватил вяленый плод с собой. «Запомнить бы место», — протянул он, оглядываясь, но вокруг были совершенно одинаковые и ровные ряды помидоров. Правда, вскоре я понял, что не везде они были одинаковые как раз когда мы добрались до центра. Центр, кстати, был центром в самом прямом смысле слова. Грядки разбегались отсюда, как лепестки ромашки, и было очень хорошо видно, что в каждом таком луче растения были посажены в разное время. Взрослые, кустистые и раскидистые ближе к куполу, где между ними оставалось много места, а более молодые — ближе к центру, где лучи сходились самое же начало лучей и вовсе выглядело пустой землей видимо в нее только недавно были посажены семена которые не успели проклюнуться наверное там внутри катки которые как-то перемещаются предположил я вильд кивнул это было логично а это видимо то что этим всем управляет протянул он указывая на большой черный прямоугольник помещенный под отдельный купол попробуем залезть я немедленно разглядел на куполе разрез, похожий на тот, через который нас протолкнули внутрь этой теплицы. «Помощь!» — позвал Вильд. «Ты там?» «Мы идём!» В ответ чёрный прямоугольник загорелся вдруг голубоватым светом и пошёл рябью. «Идите!» — пригласил Искин, и защищавший прямоугольник купол распался на две части.